Оставшийся на севере князь создал себе там независимое, могущественное положение, давшее ему возможность переменить прежнее поведение старшего князя относительно младших. Решительный поборник единства в своем крае он признается первым старшим в целом роде и, кроме того, материально сильнейшим, обладающим, следовательно, двойной силой.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 Что при этом к периоду родового строя он отнес не только древнюю раннефеодальную Русь, но и часть этапа феодальной раздробленности. Что, наконец, за начало развития государственного строя он счел переход к феодальной раздробленности, означавшей не возникновение государственного строя, а лишь изменение его формы. Связанной своей концепцией, автор без меры преувеличил особенности Владимира Суздальской земли, одновременно оставив без внимания подобного рода явления, имевшие место в других частях страны. В сущности, зачинателем политики обособления этого княжества был не Андрей Боголюбский, а его отец Юрий Владимирович, который считал себя прежде всего местным князем, И из Суздальской земли старался распространить свою власть на Киев и Новгород, за что, видимо, и был прозван Долгоруким. По концепции Соловьева новые города на северо-востоке должны были повиноваться не старым городам, а построившему их князю. Но летописец подчеркнул, что порядки в местных городах полностью схожи с порядками в городах других частей Руси. И, следовательно, молодые города не раз действуют заодно со старыми. Полное собрание русских летописей. Том 1. Выпуск 2. Столбцы 377-378. Неясно вообще, в чем значение новых городов как фактора, укреплявшего княжескую власть, ибо последняя изображена как крепнущая сама по себе, князь усиливал себя все более и более. Противопоставляя отношение к княжеской власти горожан Киева и Владимира, автор упускает из виду, что первых князь пытался передать по наследству, а вторые самостоятельно признали наследственную власть князя. Не видно, чтобы новые суздальские города встали в какие-то особые отношения к князю, отличные от тех, в каких находились с князьями города, основанные в юго-западной Руси, города, построенные князьями Галицкими, волынскими. Важно подчеркнуть, что волынские князья здесь тоже считали города своей собственностью и пользовались их поддержкой. Очерки истории СССР «Период феодализма» 9-15 века, часть 1, 9-13 века, страница 361. Даже перенос столицы из Ростова во Владимир явление вовсе не исключительное и новое. В Юго-Западной Руси можно проследить подобные же перемещения столиц из Перемышля в Галич и затем в Холм. При увеличении Соловьевым на первом этапе роли Киева, а на втором Владимира, Есть дань старой, лишь модифицированной концепции деления истории России на периоды по столицам. Общность исторических закономерностей развития Северо-Восточной и Юго-Западной Руси видна не только на примере городов. Внутренние отношения в Северо-Восточной Руси также не обнаруживают принципиальных отличий от порядков в других русских землях периода феодальной раздробленности. Взаимоотношения Владимира Суздальских князей с крупным непокорным боярством весьма схожи с тем, что наблюдалось и в Галицко-Волынской Руси. Андрей Боголюбский борется с враждебными боярами и гибнет от рук Кучковичей, но и Ярослав Осмомысл делал то же и не одолел своих бояр. Соловьев не очень последователен, когда признает, что и в Волынской земле существовало государственное начало в лице первых Ростиславичей. Они успели укрепить за собой отдельную волость и Романом Мстиславича. И уж вовсе не убедителен он, когда видит источник объединительной политики Романа в заимствованиях с Запада. Можно добавить, что не только на Севере, но и на юге имели место попытки передачи стола младшему сыну в обход старших. Вспомним Ярослава Осмомысла.